Глава 11. Рассеянные тучи По присоединении Крыма к России хан Шагенгирей, потерявший власть, получил обещание императрицы, что он будет получать вознаграждение определенную ежегодную пенсию. По неизвестным причинам уплата этой пенсии была отложена. Хан заподозрил Григория Александровича в утайке назначенных ему денег, подал жалобу через приближенного государыня Александра Петровича Ермолова, который поспешил воспользоваться этим случаем, чтобы настроить императрицу против князя, своего бывшего начальника и благодетеля. Надо заметить, что Ермолов служил в Лейб-Гвардии Семеновском полку. И своей красотой и ловкостью понравился Григорию Александровичу, который взял его к себе в адъютанты и представил ко двору. Он вскоре сделал блестящую карьеру, получил чин генерал-майора, орден Святого Станислава и Белого Орла Первой степени и звание флигеля-адъютанта. За все это обязанный Потемкину, которому и заплатил черной неблагодарностью. К начатым Ермоловым интригам против светлейшего присоединились все многочисленные его недоброжелатели и даже успели внушить императрице, что все делаемые им траты совершенно бесполезны и что даже присоединение Крыма не стоит таких больших жертв. Григория Александровича расходившиеся доносчики стали даже обвинять в краже. Императрицу все это чрезвычайно встревожило, она стала выказывать князю холодность и даже косвенно намекала ему на необходимость оправдания. Но не таков был Потемкин. Гордый и самолюбивый, он резко и холодно опровергал обвинения и даже отмалчивался. Наконец, он не только сделался сам невнимателен к государыне, но даже уехал из царского села, где в то время была императрица, в Петербург, и бросился в вихрь удовольствий, казалось только думая, как бы повеселиться и рассеяться. Действительно, он проводил время со своими племянницами, зачастил Колесфене Николаевне, но между тем эта праздность была только кажущейся, Он продолжал свою неусыпную заботу об устройстве вновь приобретенного края. Первое преимущество, доставленное князем жителям Крыма, заключалось в том, что всем татарским князьям и мурзам были пожалованы права и льготы русского дворянства. Населению дозволено было составить из среды своей войска которая впоследствии участвовала под именем Таврического национального войска в войне России с Турцией. И, наконец, все назначенные прежним правительством Каймаканы, Кадии и Муфтии были утверждены в своих должностях. Татары вначале охотно, по-видимому, признавали себя подданными христианской державы, но вскоре возбужденные магометанским духовенством и фанатиками – стали тайно уходить в Турцию. Григорий Александрович, считая бесполезным и даже вредным удерживать людей, не расположенных к новому порядку вещей, не только не препятствовал эмиграции, но даже приказал снабжать желающих переселяться из Крыма пропускными билетами и денежными пособиями. Эмиграция приостановилась. Потемкин разделил Таврическую область на семь уездов, открыл таврические порты для свободной торговли дружественных с Россией народов, предоставив этим портам в отношении коммерции одинаковые преимущества с Петербургом и Архангельском, и заключил выгодные для черноморской торговли трактаты с Францией и Королевством обеих Сицилий.